А вот комиссар двумя часами позднее всеми силами пытается, и надо отдать ему должное, у него это практически получается, предать все произошедшее забвению. Целеустремленности ему не откажешь. Они перепробовали все доступные им законные способы избавиться от блока. Но нет, тот липнет к ним, как муха к клейкой ленте». Всё твердит, что старый негр его не атаковал, не грабил, не шантажировал, не похищал, вообще ничего с ним не делал. И выстрел не был случайным. Никакого аффекта, переизбытка чувств или порыва гнева. Комиссар в отчаянии. Он готов уже биться головой о стол. Один и тот же вопрос. «Почему? Почему? Почему?» И из раза в раз один и тот же неудобоваримый ответ. потому что он меня убивал». «То есть вы признаёте, что он нападал на вас?» — спрашивая это в первый раз, тогда ещё не доведённый до белого коленя комиссар питал хоть какую-то надежду. Но десятое и тем более двенадцатое повторение одного и того же вопроса умельшляют любые надежды. «Он ни разу даже не подступался ко мне. Это я постоянно наведывался к нему с мольбами». «Мистер Оливер, прошлой ночью я пришёл к старику. На коленях ползал по замызганному полу той страшной комнаты, присмыкаясь перед ним, как захворавший кот. Я упрашивал его. Предлагал три тысячи, десять, любую сумму. Наконец...» протянул ему револьвер и взмолился, чтобы он прикончил меня там же, умолял его проявить хоть каплю снисхождения ко мне и покончить с этим как можно скорее, а не растягивать мои страдания на многие мучительные минуты. Но нет, он мне отказал даже в этой малой милости. И вот только тогда я выстрелил. И теперь я чувствую себя лучше. Теперь я смогу жить». Он слишком слаб, чтобы плакать. Для слёз требуется усилие. Комиссар чувствует, что ещё чуть-чуть, и от всей абсурдности ситуации у него волосы встанут дыбом. И тогда он сам за себя уже не ручается. «Ну хватит, мистер Блок, хватит!» — кричит он, подступаясь к мужчине и держа его за плечо, будто пытаясь ухватиться за остатки собственного рассудка. Комиссар физически ощущает, как костлявое плечо впивается ему в ладонь и спешно убирает руку. «Пора уже пригласить вам психиатра!» Груда костей от этой угрозы вздымается со стула. «К чему? Вставить мне мозги вам не удастся! Пошлите людей проверить мой гостиничный номер! У меня чемоданы лопаются от медицинских заключений с диагнозами моего состояния!» Я бывал на приёме у лучших специалистов Европы. Или вы собираетесь искать кого-то, кто осмелится подвергнуть сомнению выводы венского целителя Бакхолдса или лондонского доктора Рейнольдса? Каждый из них наблюдал за мной не один месяц. Мне до помешательства, как, впрочем, и до переизбытка гениальности или музыкального таланта, как до луны». Я и музыку-то не могу сочинить для собственных выступлений. Я заурядная, жалкая посредственность. Одним словом, я абсолютно нормальный человек. В эту минуту я более вменяемый, чем даже вы, мистер Оливер. Тело у меня отняли. Душу тоже. Всё, что у меня осталось, — мой разум. И вам не отнять его у меня никогда. Лицо комиссара раскраснилось до оттенка перезревшей свёклы. Он уже на грани инсульта, но отвечает мягким увещевающим тоном. Темнокожий мужчина старше 80 лет, который был так немощен, что еле-еле поднимался по лестнице. Корзинку с едой ему приходилось доставлять по веревке через окно. И вот такой человек решился на убийство. И кого ему вздумалось укокошить? Белокожего за своего возраста? «Нет, нет, нет». подавая ему мистера Эдди Блока, известнейшего музыканта, которого знает каждая собака, который вправе назначать любую цену за свое выступление в любом городе, которого перед сном слушают во всех домах Америки и который имеет все, о чем только можно мечтать. Достойная жертва достойного убийцы. Комиссар наклоняется к мужчине так, чтобы и глаза оказались на одном уровне, и вкрадчиво уточняет. «Сможете объяснить мне только одну вещь, мистер Блок?» И взрывается мощным фейерверком. «Как именно он вас убивал?» Слова проносятся по комнате громким рыком. Эдди Блок долго собирается с духом. «Он посылал по воздуху мысленные волны. Желал моей кончины. Несчастный комиссар от безысходности готов уже распасться кучкой праха на ковер под собственными ногами». «И вы утверждаете, что вам не нужен медицинский осмотр!» — утомлённо сипит он. Вместо дальнейших объяснений трепет ткани и щёлканье пуговиц. И вот на пол вокруг стула Эдди Блока летят один за другим пиджак, рубашка и майка. Мужчина отворачивается от собеседника. «Посмотрите на мою спину! У меня можно пересчитать каждый позвонок!» Он разворачивается к комиссару лицом. «Поглядите на мои ребра! Смотрите на мою кожу! Моё сердце в самом буквальном смысле готово выпрыгнуть из груди!» Оливер прикрывает глаза и отворачивается к окну. Он оказался в весьма затруднительном положении. За окном уже пробуждается новый Орлеан, и как только город прознает историю с Блоком, у комиссара появится неплохой шанс стать козлом отпущения С другой стороны, если сейчас, когда ситуация окончательная и бесповоротно проигрышная, комиссар не доведёт дело до конца, то в его адрес вскоре посыплются обвинения в халатности и злоупотреблении служебным положением. Медленно одевающийся у комиссара за спиной блок явно понимает, какие мысли роятся в голове начальника новоорлеанской полиции. «Вы хотите избавиться от меня? Разве нет?» — думаете сейчас... «Как замести следы? Боитесь за свою репутацию, если я окажусь перед судом присяжных, не так ли?» Его голос срывается на панический вопль. «А я требую себе протекции. Я не хочу оставаться наедине с надвигающейся смертью. Никакого залога я вам не выплачу. Если сейчас отпустите меня, пускай даже под подписку о невыезде, вы будете не менее повинны в моей гибели, чем он. Откуда мне знать?» Положила ли моя пуля конец этому ужасу? Кто знает, что вытворяет ум человека после смерти тела. Может быть, его мысли всё ещё могут настигнуть меня. Может, он, обернувшись в мыслеформу, всё ещё пытается дотянуться до меня. Ответственно заявляю вам, я хочу, чтобы меня посадили под замок, чтобы вокруг меня круглые сутки были люди. Я хочу быть в безопасности. «Ради всего святого, мистер Блок! Не дай бог, кто-то подумает, что я вас тут избиваю!» Комиссар опускает руки по бокам. Из его горла вырывается протяжный стон. «Решено! Я официально заключаю вас под арест!» — сами напросились. «Задерживаю вас за убийство богом забытого папаша Бенджамина. Пускай меня гонят пинками из полиции. Пусть я стану всеобщим посмешищем. Мне уже все равно!» И в первый раз с начала всей этой заварухи он бросает на Эдди Блока взгляд полный истинной неприязни и неподдельного гнева. Комиссар подхватывает стул, разворачивает его сиденьем к себе и с грохотом ставит его перед посетителем. Водружая ногу на стул, он тычет пальцем в сторону Блока, чуть ли не целясь тому в глаз. «Но, на ваше несчастье, я недостаточно подлый человек». «У нас тут не гостиница. Я не готов обустроить вас в изоляторе со всеми удобствами и спустить дело на тормозах. Если уж мы раскрываем все карты, то я хочу, чтобы абсолютно все карты были на столе. Рассказывайте всё без утайки. Докладывайте всё, что вам известно. Подчёркиваю. Всё».